Электромоторы выключили, чтобы от случайной искры не взорвались бензиновые пары. Лодка беспомощно раскачивалась на волнах в виду противника, но все обошлось. Спустя 10 минут, чуть проветрив корпус, мотористы спустились вниз, чтобы починить бензопровод. Работая по 5, максимум 10 минут посменно, они обнаружили повреждение. Корпус к этому времени проветрился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 Начавшие занимать позиции ночные дозоры у входов Цусимазун впустили побольше дыма, чтобы скрыть их уход. Вместе с миноносцами Азыки покинул и жемчуг двинувшийся на юг сразу после того, как шуганул Саглидатаев. Он должен был, в первую очередь, осмотреть южную оконечность Цусимы, чтобы убедиться, что там не скрываются другие японские миноносцы после чего ему предстояло маневрировать южнее мыса Казыки, чтобы иметь возможность заранее обнаружить отряды противника, в случае их приближения с юга. Небогатову отправили телеграмму с приказом установить взаимодействие с отбитой у японцев сигнальной станции Вакачи и оставить там для разгрузки войсковые транспорты и с ними аэростата на Сицколыма под охраной истребителей, номерных миноносцев и малых броненосцев,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 В той стороне в небо взлетали целые гроздья осветительных ракет, а по облакам пробегали лучи прожекторов. Одновременно с береговых сигнальных постов на мысах Камасусаки и Гасаки начали поступать многочисленные сообщения о подозрительных тенях, маячивших рядом с фарватерами, а катера именно миноноски из состава дозоров у минных полей периодически пускали тревожные ракеты и начинали полить по кому-то из пулеметов и малокалиберных пушек.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 идя зигзагом, чтобы осложнить атаку возможно не обнаруженным японским миноносцам, которые, как все считали, в больших количествах бродит вокруг. При этом еще неоднократно натыкались на небольшие паровые и парусные суда, некоторые из которых снова пускали ракеты, а два даже пользовались прожектором и радиотелеграфом, о чем сразу сообщалось адмиралу. Сами броненосцы не огня,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 приказав найти наши наносцы и произвести разведку вокруг бухты. Матусевич и Андржиевский приказ исполнили, но японского флота поблизости также не обнаружили. Зато перехватили две небольшие шхуны. Одна везла рис в Азеке из Ульсона, а другая из Гензона направлялась в Миура с грузом вяленой рыбы и циновок. Их экипажи были очень удивлены нашим появлением так далеко от Владивостока. По словам капитанов, Им говорили, что у русских больше нет кораблей, способных пересечь Японское море. Оба судна с рассветом привели в Акачи призовые команды миноносцев, где японцы удивились еще больше, увидев, как основательно обосновывается русский флот, и даже армия на Цусиме от миноносников узнали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 Поскольку сегодня тумана с утра не было и уже достаточно разведнелось, главные силы небогатого сразу дали полный ход и двинулись ко входу в Цусима-Зунг, в третий раз согибая северную оконечность Цусимы. Попутно они сняли с дежурства все миноносцы, уже нуждавшиеся в бункировке. На заключительном отрезке перехода миноносцы шли впереди стралами, но мин не нашли. С разгружавшимися в Акачи транспортами оставались корабли естина Из языки в любой момент могли быть выдвинуты «Орел» и «Бородино» с «Донским». Кроме того, всем подлодкам было приказано оставаться в Акачи до особого распоряжения. Чтобы дать экипажам хоть какой-то отдых, было разрешено иметь поры только для экономического хода и встать на якорь в бухте. Предполагалось,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 к рассвету ремонт еще не был закончен, но доложили об этом только в начале четверт часа утра. В результате оказалось, что на замену вышедшему из строя аэростату до окончания его ремонта не успевают вооружить даже резервный сурала Из-за мглистости горизонта над самими островами, вследствие раннего часа воздушный шар, который всю ночь держался на докачи, с рассветом из цусимазунда видно не было. Поэтому установить светосигнальную связь не удалось, но из-за быстро связались по радио с Колымой выяснив обстановку в районе северного плацдарма. Станция аэростатоносца была маломощная и с трудом могла поддерживать преимопередачу в пределах Цусимы, но больше от нее и не требовалось. Довольно скоро туман разогнал и ветром